Беречь от сырости и прямых солнечных лучей. Осторожно, стекло. Держись правой стороны. При обстреле эта сторона улицы особенно опасна. Не влезай, убьет. Хранить в местах, недоступных для детей. С горки не спускать. Ни сифонь. Закрой поддувало. Пользуйся лебедкой, не тяни за конец. Не оставляй секретных документов в местах, не обеспечивающих их.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 Это такие вроде людей. Хотели нам с Яртуром прописку устроить. Я сперва-то не уберегся, два зуба потерял. А потом ничего, загнали их под нары. Потом еще много чего было. Барак спалили, кумов в женскую зону забрасывали, вертухаев в петушатник посадили. У них петух, представь себе, ругательное слово. Слышал бы о том будимир Меня подсчетными наколками наградили. Чистые дикари, блин, поминальный. Теперь не выведешь. Авторитетами стали, — уточнил Колобок. Вроде того. Ай, даже вспоминать неохота, — скривился богатырь. Вероятно, надеялся, что мы оттуда живые не выйдем. Вышли, как видишь. Совершили все, что положено. — Что же это за страна такая?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 исчербленные лезвия. «Может, это и хорошо, что мироед у вас память забрал?» сказал Колобок. «Как вы через все это прошли?» «Считали за чужой сон, вот и прошли. Он нам хотел показать, что с человеком можно сделать. Но братка-то гордый, а я вредный». «Всех убили, одни остались», догадался Колобок. «Да не всех, всех и не надо, только главных. А там люди сами сообразят, как дальше жить. Вот бы всех начальников перевешать», — вспомнил Жихарь свою давнюю мечту. «Князей особенно», — сказал гомункул. Жихарь перешел на шаг, чтобы маленько отдышаться. «А что?» — сказал он. «Я бы и сам в петлю залез, ка бы знал, что все прочие владыки поступят точно так же».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 «Знаешь, что смерти нет, вот и наглеешь». «Так я насчет этого и пришел», — обрадовался Жихарь. «Если ты, как говорят, смерть проглотил, кто же тогда у меня в сундучке обретается?» Мероэта забоченно ощупал брюха «Да нет, на месте», — сказал он. «Впрочем, что это я тебя слушаю? Ради чего? Кто ты такой?» «Я вот кто!»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 С этими словами гомункул добыл из кафтанчика какую-то бумагу. Эти слова возымели такое действие, что Мироед втянул голову в плечи и быстро осмотрелся по сторонам. — Руки на стену, ноги расставить, — поддержал Клопка-богатырь. Мироед чуть было не подчинился, но все-таки опомнился, побагровел, упер руки в бока, наклонился вперед и распахнул свою бездонную пасть.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 и насылил ему на пальцах множество благ земных, а Колобку — зубы из самоцветов. — А теперь даем дёру, — сказал Колобок и замолотил по Жихаревой груди ручками и ножками. — Скорей, скорей скорей Тебе моя жизнь доверена! — В большой семье народов зевлом не щёлкай! — подарил на прощание Культяпову добрым советом Жихарь и помчался без оглядки.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 «Шел в поход, а разоделся, как на гулянку», — сказал жихарь, вытащил ноги, ощупал их и застонал. Потом посмотрел на гомункула и расхохотался. Тот походил сейчас на пресловутый первый блин. «Ну что, герои?» — раздался веселый звонкий голос. «Ходить можете?» На краю ямы стояла девчонка в пестром сарафане. Жихарь протер глаза от каменной пыли. Девчонка была хорошенькая, тоненькая и белозубая. Цветы на сарафане все время менялись. Только что были ромашки, а теперь уже анитины глазки, а теперь цвет шиповника. — Здорово, — сказал жихрь. — Ты что ли смерть будешь? — Нет, — засмеялась девчонка. — Смерть вот какая. И сразу же превратилась в высокую старуху с белым лицом в сером балахоне.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 «Ну, я пошла. Спасибо за все!» «Погоди!» — крикнул богатырь. «Намедь по дороге!» Девчонка округлила глаза. «А коса-то!» напомнил жихарь. «Беломор ее, небось, три ночи напролет точилом наяривал!» Девчонка развела руками. «Ну ты, парень, горазд сказала она. «Никак от тебя не отвяжешься!» И подмигнула.